Владислав Крапивин. Стенгазета. За что мне на старости лет такое наказание? Плачущим голосом спрашивал дед. Наказание сидела на шкафу и подымая клубы пыли ворошила старые журналы. С досады оно отмахивалось от деда ногой. «Ты ногами не дрыгай, вдруг закипятился дед. «Слезь! Слышишь, Римка, лучше слезь, говорю!» «Я ищу краски!» — объяснила Римка. «Понимаешь, краски нужны до зарезу. Я их весной сюда закинула. Ого, вот они!» «Вот возьму удилище, да как вытяну тебя!» — пообещал дед. Римка с грохотом прыгнула на пол. «Какое удилище?» поинтересовалась она, отряхивая пыль с сарафана. — Тебе не все равно, березовая? Римка пожала плечами. — Ты же его на той неделе сломал. — Сломал, а я могу и сломанным. — Ну, сломанным не то, — вздохнула Римка, будто очень жалела, что дед лишен удовольствия вытянуть ее целым удилищем длиной в три метра. — Вот придет отец, придет мать. пообещал дед. Все, как есть, будет рассказано. Вон какой разгром у тебя!» Римка не слышала угроз. Она умчалась в другую комнату. Краски весело брякали в плоской железной коробке. Серый кот Аркашка ходил по двору и думал, чтобы такое слопать. Его не кормили с самого утра, И поэтому свою кошачью жизнь Аркашка считал совсем пропащей. «Киса, киса!» – ласково сказал Тимка. Аркашка повернул голову и прищурился. Конечно, Тимке доверять нельзя. Вчера он швырнул в Аркашку старым валенком, когда тот хотел сожрать червей, накопанных для рыбалки. Но сейчас в руке у Тимки была колбасная кожура. «А кожура не валенок, ее не швыряют, а едят!» «Киса!» — снова позвал Тимка, и Аркашка решился. Он приблизился, прыгнул на скамейку и сел рядом с Тимкой. «Жри!» — сказал тот. Внутри у Аркашки загудела от удовольствия, а Тимка незаметно вытащил из кармана сверкающие ножницы. Аркашка давился кожурой. ее было много. Когда Аркашка с ней покончил, Тимка кострик ему почти полбока. «Живёшь ты, как тунеядец!» – рассуждал Тимка. «Спишь, воруешь! А тут мы хоть кисточку для красок из твоей шкуры смастерим! И то польза!» Аркашка урчал и ждал добавки. Лист был приколочен восемью гвоздиками. Но сейчас он висел только на одном, да и тот Петька старался выдернуть плоскогубцами. Петька стоял на стуле, стул на хромоногой табуретке, а табуретка на столе. Петькин брат Клякса держал табуретку за хромую ногу. — Держи крепче, — говорил Петька, расшатывая гвоздик. — А то как! «У меня нос чешется!» — хныкал Клякса. «Я почешу чуть-чуть. Ну, Петька, можно?» «Я тебе почешу. Не смеет пускать. Клякса отпустить табуретку не посмел, но он решил почесать нос, а ее хромую ногу. И табуретка отомстила за это. Несколько секунд перепуганные братья лежали на полу. Потом на них с легким шорохом спланировал ватманский лист. Тогда Клякса сел, потрогал затылок и заморгал. Петька, стоя на четвереньках, внимательно осмотрел бумагу. Потом покосился на брата. «Ты зачем собрал сереветь? Листок-то цел!» Клякса заморгал сильнее. «Ватылок!» — сказал он хнычущим голосом. «Ничего!» Утешил брат. Затылок, кажется, тоже цел. «Ну, мам!» — уныло говорил Тоник. «Никаких мам! Забыл, что тебе отец сказал?» «Ну, что он сказал?» «То, что будешь сидеть дома в субботу, воскресенье и понедельник. Хватит с тобой нянчиться. А если станешь конючить, я не конючу». Поспешно отступил Тоник. Я просто так говорю. Но через пять минут начал он снова. Я же не гулять прошусь. Сингазету надо выпускать. Выпустят без тебя, отрезала мама. Раз виноват, сиди дома. Арестованным тоже прогулки разрешают. Гуляй по комнате. Очень весело. Антон! Тоник вздохнул. и уселся на подоконник. — Второй десяток лет пошёл, как я, Антон! — пробормотал он еле слышно. Никто не обратил на это внимания. Только с этажерки сочувственно смотрел коричневый медвежонок. Но он был фарфоровый, и на самом деле не было ему дела ни до ареста Тоника, ни до стен газеты. История со Стенгазитой началась, когда Тоник ударил по мячу. Он здорово по нему ударил. Только меч почему-то полетел не вдоль улицы, а через забор. За сколоченным из неструганных досок забором поднимались красные этажи недостроенного дома. Над этажами поворачивал свою жирафью шею башенный кран. Какой-то каменщик бесстрашно стоял на краю стены и что-то кричал крановщику. Ругал его, наверное, за нерасторопность. В общем, было ясно, что люди заняты серьезным делом, и никто не станет перекидывать обратно мяч. Тоник подошел к забору. «Стой ты!» – окликнула Римка. «И так уже рубашку измазал, а забор мокрый». Тоник охотно остановился – Он был в новых брюках и белой рубашке, потому что возвращался с детского спектакля в клубе судостроителей. Ребят он встретил случайно и в игру влез как-то незаметно для себя. Римка, прищурившись, поглядела на мальчишек. Но у Тимки был забинтован локоть и рука почти не гнулась. «Разве с такой рукой полезешь через забор?» У маленького Петьки руки и ноги были в порядке, но Петька почему-то старательно смотрел в сторону и шлепал босой ступней по луже, которая осталась от недавнего дождя. «У тебя есть совесть?» – спросила Римка. Петька сказал, что есть. Но еще он сказал, что вчера сторож вывел его с этой самой стройки за ухо. Он поймал Петьку, когда тот хотел стянуть обрезок доски, чтобы выстрогать приклад для самострела. «Самострел!» – презрительно хмыкнула Римка. «Эх вы!» Она разбежалась, уцепилась за верхний край стоящих вертикально досок и в одну секунду оказалась на той стороне. Римка сразу пожалела об этом. Она увидела трех парней, которые склонились над грубо сколоченным столом, Их согнутые спины выражали уныние. На столе белел широкий лист с нарисованным заголовком. В центре листа четко выделялся след мокрого меча. Сам мяч лежал под столом. Как только Римкины подошвы ударились о землю, трое подняли головы. — Привет! — сказал один в красной майке и маленькой кепочке. Но никакой приветливости на его лице Римка не увидела. «Какой сюрприз!» — воскликнул маленький чернявый паренек и зажал в зубах кисточку для красок. Поэтому, наверное, лицо его сделалось зловещим. А третий, тощий, длина шеи и светловолосый, ничего не сказал. Он молча смотрел на Римку. и ей показалось, что молчание — это очень долгое. Потом этот блондин взглянул поверх Римкиной головы и неожиданно позвал. — А ну, идите сюда, убийцы! Римка оглянулась. На заборе висели животами Тимка, Тоник и Петька. Ни Римку, ни мяч нельзя было оставлять в беде. Неловко приподняв локоть, Тимка перевалился через забор. Прыгнул и Тоник. Петька на всякий случай остался висеть. «Ну, чего?» – очень независимо спросил Тимка. «Мы что, виноваты, что ли? Что с ними делать, Витя?» – спросил парень в красной майке у блондина. Он повел плечами, и на левой руке у него зашевелилась синяя змея, обвившаяся вокруг кинжала. «Что делать?» – вдруг закричал Чернявый жалобным голосом. Может, краски из них сделать, бумагу? Полдня обились над газетой. Где газета? Лучше б я своим делом занимался. Точно, — сказал Римка. А то на такую мазню полдня убивать. Петька зажмурился от ужаса и чуть не упал с забора. Тоник почувствовал, что у него холодеет спина. Тимка подумал, что мяч теперь погиб окончательно. Но случилось неожиданное. Виктор повернулся к чернявому художнику и укоризненно заметил. «Видишь, Саня, даже дети говорят. А номер-то юбилейный, бригаде-то пять лет». Саня бросил кисточку и снова закричал. «Пусть они сами рисуют эти твои дети, пусть попробуют! А я не художник, я плотник!» Римка, скривив губы, рассматривала косоватые синие буквы, которые составляли заголовок созвездия. «Подумаешь, чего тут пробовать? А на школьную газету всегда рисует», — подал голос забора Петька. «Правда?» — осторожно спросил Виктор. «Ну и что?» — сказала Римка. «Художники у нас липовые в бригаде. Правда, поэтов больше, чем надо». Виктор покосился на парня в красной майке и Саню. Саня засвистел подмосковные вечера. Его приятель зачем-то стал яростно соскребать со своей кепочки капли цементного раствора. «Порвешь фуражку, Рудик», — заметил Виктор и продолжал. «Вот и я говорю. Стихи сочиняют, а рисуют, как курица лапой. Намалевали кое-как, а тут еще от вас прямое попадание». «Уговаривай, уговаривай», — вмешался Рудик. «Сделают они тебе юбилейный номер. Держи карман». «На чем они его сделают?» – ехидно осведомился Саня. «У меня, между прочим, больше нет ни красок, ни бумаги». «А мы без вас добудем», – пообещал Тимка, косо взглянув на насмешников. «Как-нибудь, Антон, у тебя бумага есть?» Тоник не слышал. Он разглядывал значок на сером пиджаке Виктора. Значок переливался на солнце. Маленький, как синяя капля, земной шар опоясывала серебряная орбита космического корабля. «Вы где его достали?» – поинтересовался Тоник. «В Москве, когда на слёт ударников ездил. Что, нравится?» «Да нет», – сказал Тоник. «Это я так. Чего ты, Тимка, пристал? Найдём бумагу». Когда ребят провожали до проходной, Рудик посоветовал. Ты бы, Витя, не отдавал им мяч, а то они шиш принесут в понедельник, а не газету. Виктор вздохнул. Голова твоя хуже этого мяча. В нем хоть воздух, а у тебя полный вакуум. Ребята вышли за проходную и отправились добывать бумагу, краски и кисточки. Дело было ответственное. Газета для строительной бригады не какая-нибудь колючка, которую выпускают в классе. Договорились встретиться в два часа у Римки. Но Тоника ждала дома неприятность. — Это что у тебя? — спросила мама, едва он вошел в комнату. — Может быть, объяснишь? — Штаны, — неуверенно сказал Тоник. — И при том совершенно новые. А откуда дыра? Тоник и сам не знал откуда. — Наверное, от гвоздя в заборе. — А пятно на рубашке? Тоже от гвоздя? «Я-то мечом попало, Случайно!» «Великолепно!» — сказала мама и позвала отца, чтобы он мог полюбоваться на сына. Папа полюбовался. «Мне с тобой, Антон, возиться надоело!» — заявила мама. «Пока не выстираешь рубашку и не зашьёшь брюки, на улицу носа не высунешь, так и знай». «Я же не умею!» — сказал Тоник. «Ну как я...» «А ты поучись!» – посоветовал папа. «Денька три тебе хватит на учение. Кстати, отдохнешь от лазания по заборам». И мама согласилась, что такой отдых будет очень полезен. Следующим утром Тоник сидел на подоконнике и чинил брюки. Рубашку он кое-как выстирал еще накануне, А со штанами происходила настоящая трагедия. Каждый раз, когда Тоник пришивал оторванный клок, штанина делалась узкой и сморщенной. Даже нога не пролезала. Приходилось снова распарывать. «Антон!» — раздалось на дворе. Римка стояла под окном. «Ты давай выходи!» «Не могу!» «Почему? Ваши же ушли куда-то!» они на целый день в гости ушли!» Но я все равно не могу. Я, честное слово, дал, что не буду выходить из комнаты. Только в крайнем случае можно. А сейчас, что ли, не крайний случай? Мы газету делаем. Тони грустно покачал головой. Это еще не самый крайний. Не самый? А мне как быть? Надо космический корабль рисовать. Все почти готово. А звездолеты я не умею. Тоник здорово умел рисовать космические корабли, и ему стало так обидно, что он даже не спросил, зачем в газете этот рисунок. — Римка! — вдруг обрадовался он. — Ты вроде бы не глупая, а иногда не соображаешь. Тащи газету сюда! Римка умчалась и скоро вернулась с трубкой бумаги. Она забралась на карниз и просунула газету в окно. А Тоник бросил ей брюки и нитки, потому что шитьё и штопанье все-таки не мужское дело. Потом он развернул на столе стенгазету. Римка постаралась. На темно-синем фоне серебристые звездочки складывались в большую пятиконечную звезду. Под звездой шли белые буквы заголовка, а в двух углах листа были рисунки. На левый рисунок Тоник смотрел недолго. Там был изображен дом, который строился на углу. все как и есть, и красные стены, и фигурки каменщиков, и кран, и забор. А в другом углу Римка нарисовала совсем необыкновенную стройку. Среди красных зарослей при свете голубого солнца люди в скафандрах возводили странные сооружения. Под солнцем тянулись зеленоватые полосы облаков. Удивительные птицы скользили в горячем воздухе незнакомой планеты. В воздухе! Тоник взял карандаш. Нужно было нарисовать корабли, прилетевшие с далекой земли. Они опустились среди красных зарослей, подняв клубы пепла и пыли. Опустились и застыли, чернее на диске большого солнца. Синие тени ложатся от них неровными полосами. Зашитые брюки влетели в окно и шлёпнулись на пол. — Антон, скоро ты там? Тоник вздрогнул. Чужая планета снова превратилась в картинку на ватманском листе. — Я скоро, — пообещал Тоник, перегибаясь через подоконник. — Ты, Римка, не знаешь, почему у нее такое имя? — Какое имя? — Ну, название газеты. Созвездие. Римка пожала плечами. Мало ли какие бывают названия. «Я только знаю стихи, называются к новым созвездиям. Это их Огурцов написал. Помнишь в «Красной майке»?» Тоник помнил. «А про что стихи?» «Про строителей, про то, что они скоро будут строить на других планетах ангары для звездолетов. Ты заканчивай давай, мне эти стихи надо в газету переписывать красными чернилами». Газету принесли на стройку к концу смены. Собралась вся бригада. Девушки в разноцветных косынках и комбинезонах восхищенно охали. Саня вздыхал. Рудик Огурцов сказал «Сила». Виктор поспешил газету свернуть. Потом он целую минуту о чем-то думал и, наконец, спросил у ребят. «Вы видели такой фильм «Цель его жизни»?» Нет?" Поспешно соврал Петька, потому что первый догадался, в чем дело. Хорошая картина. Пролетчиков-испытателей. Может, сходим? Это у нас в клубе. Римка возмущенно дернула плечом. Вот еще. Мы не ради кино старались, хмуро сказал Тимка. Мы и сами сходим, если надо. Бросьте вы чудить, рассердился Виктор. Вас бригада приглашает, верно, ребята? Бригада ответила одобрительным гвалтом. «Человека, который отказался бы от такого приглашения, пожалуй, не встретить на земле». «Эх, Антона нет!» – пожалел Тимка. «Он про хоть сто раз кино может смотреть». «Кто это?» – заинтересовался Виктор. «Тот, который был с вами в прошлый раз?» «Ну да», – вмешался Петька. «Это он вам ракеты нарисовал». «А что с ним?» «Да так, неприятности», – сухо ответила Римка. Но Петька тут же выложил все, что знал. У проходной Виктор окликнул Огурцова. «Ты в кино не идешь? Тогда слушай!» <музыка> Тоник лежал на кровати и третий раз читал приключения Тома Сойера. Было тихо, только на кухне звякала посуда. Мама уже пришла с работы и готовила обед. Вдруг резкий свист ворвался в комнату. «Антон!» — возмутилась мама. «Что еще такое?» «Опять я виноват, да?» — обиделся Тоник. Он выглянул в окно. «Интересно, кто так здорово свистит?» На тротуаре стоял тот самый парень, про которого Римка говорила, что пишет стихи. Рудик Огурцов. «Привет, арестант!» — воскликнул Рудик. «Как жизнь?» Тоник промолчал и хотел уйти от окна. Слушать стихи ни от кого, даже от поэта, он не собирался. «Постой — Постой! — крикнул Рудик. — Лови! От Виктора! У щеки Тоника пролетел бумажный комок. Тоник поднял его с пола и развернул. В косом луче солнца сверкнул значок. Уходя к далеким звездам, огибал синюю капельку земного шара серебряный космолет. Рассказ вам прочитала совушка Сонюшка.